Глава 9 Всего один показ меня в телевизоре, и ФРГ погрузилась в тишину и покой. Митинги сошли на нет, пассионарии разошлись по домам. Такая эффективность напугала меня самого почище способности прямо со стадиона вести людей на штурм резиденции, неправильно трактующего социализм диктатора. Толпу собрать легче, чем разогнать. Поводы для недовольства всегда есть. Главное — правильно их подсветить и иметь под рукой способных подтянуть десяток другой особо активных людей-кураторов. Разогнать, тем более после таких неприятностей, гораздо сложнее. Но у меня получилось. Способ местным шишкам не понравился, потому что я же не стану просто и скучно просить людей разойтись. Уже давненько в экспортных материалах я повторяю одно и то же. Насильственные методы борьбы в этот исторический момент потеряли силу. Хваленая демократия – лучшее изобретение капиталистов, но не потому, что этот общественно политический строй честнее и эффективнее других, а потому, что нет никакого смысла свергать демократические элиты. Все они люди выборные, то есть временные. Ну, скинете вы канцлера Вилли, а что будет дальше? Тут два сценария. В первом, относительно мирном, Вилли от накала общественного недовольства подаст в отставку, его заменят другим канцлером, столь же старательно делающим вид, что он не понимает реального положения дел, обслуживающим интересов капиталистов и американского хозяина. Второй сценарий. Это направленная на построение коммунизма революция. Для вас, товарищи, этот сценарий еще хуже, потому что грозит полноценной оккупации Германии войсками НАТО со всеми вытекающими. Мы, имея в виду социалистический блок, в этой ситуации помочь не сможем, потому что и дойдет в разрез множество международных договоров, основным из которых являются подздамо-ялтинские соглашения. Прямое вооруженное столкновение между войсками Варшавского договора и НАТО неминуемо приведет к обмену ядерными ударами, то есть гибели всей планеты. Такого мы не хотим. А значит вы, товарищи, вместе с гражданами Франции, Англии, Испании и прочих капиталистических стран, по сути, находитесь у капиталистов в заложниках. Выход у вас всего один. Это сложный и долгий путь, но только он сможет привести Германию к свободе и процветанию. Товарищи, не нужно вступать в подпольные и радикальные организации. Эти организации плодит БНД для дискредитации социалистического движения и получения наград за борьбу с собственным детишем. Вместо этого, товарищи, вам нужно притвориться образцовыми, всей душой обожающими капитализм и либеральную демократию гражданами. Вместо бандитизма, терроризма и прочих совершенно ублюдочных и бесполезных, способных лишь пролить кровь невинных и дать правительству повод закрутить гайки методов, нужно встраиваться в действующую политико-экономическую систему. Сегодня я объявляю о создании секретной организации. У нее не будет названия, не будет лидеров, не будет флагов и устава, не будет опознавательного символа, а об участии в ней будут знать лишь ее участники. Стать им легко, достаточно прислушаться к голосу разума и навсегда отказаться от маргинальных способов политического сопротивления. Борьбой это назвать у меня язык не поворачивается. Пройдут годы, товарищи, вы станете взрослыми, построите карьеры во всех сферах жизни общества. И тогда, когда в ваших руках окажутся рычаги реального воздействия на систему, мы освободим этот мир от стравливающих рабочий класс с его собратьями-паразитов. Безусловно, это не застрахует от идиотов, и БНД продолжит маргинализацию коммунистического движа. Безусловно, начав строить карьеру и получив на этом пути успех, Молодой немецкий коммунист может вдруг осознать, что никакой революции ему уже и не надо. Встроился в общество потребления, все хорошо, так зачем воду баламутить? Безусловно, хорошие, пассионарные, умненькие немцы, не выдержав тяжести и почти настоящей шпионской работы, будут палиться на мелочах и садиться в тюрьмы. Но даже если один из сотни в итоге доберется до вершины общества, сохранив при этом веру в коммунистические идеалы, для будущего меня это станет огромнейшим поспорьем. Предвижу и волну публикаций на тему «Ткачев слил немецкие протесты, выдвинув очень удобные для власти тезисы». Но про меня столько фигни пишут, что как-то уже и плевать. Если человек не способен осознать прямое к нему обращение с четким посылом, для меня такой человек все равно бесполезен. Домой мы с делегацией отбывали в прекрасном расположении духа. Абсолютная доминация нашей сборной в командном зачете очевидна. 53 золотые медали. Должно быть на одну меньше, но победа над польскими футболистами принесла бонусную. Среди них, помимо футбольной, особую радость принесла победа нашей сборной по баскетболу над американцами. Повод для радости поменьше – победа лучшей Германии над ФРГ. Разрыв десятки медалей – это же замечательно. Пока злая капиталистическая власть травит народ алкоголем и наркотиками, социалисты развивают спорт. Грустно только нашим пловцам-мужикам. Американец Марк спиц отжал все возможное золото, заодно установив 4 рекорда. Что ж, у них там океан с двух сторон, а у нас... А у нас тоже, но ну, есть нюансы, так что нормально. Расследование закончилось быстро и ожидаемо бесплодно. Накрыли 500 граждан ФРГ, раньше жили в Израиле и Канаде. Они обеспечили террористов оружием, транспортом и разведданными. Финансовые потоки отследить тоже удалось. Ведут в Канаду что то же самое, что в бездну. Кого-то наша или дружеская агентура в Канаде за такие удивительные инициативы упокоит. Но это гораздо хуже нормального международного суда. А еще американцы наложили вето на вынесенную на рассмотрение Совбез ООН резолюцию об активизации борьбы с международным терроризмом. Будь нападавшей кретиной другой национальности, ситуация сложилась бы иначе. Но Израилю нынче и так непросто. Проиграли войну на истощение. Некий Эсткачев, а его, так уж вышло, пара миллиардов людей регулярно читает и слушает, марганализирует их потуги призвать на помощь мировое сообщество. Так что американцы решили помочь союзникам хотя бы так. Глупо. Это же радикалы. Лучше бы от них публично открестились, потому что каждый нормальный человек знает тезис «У терроризма нет национальности». Но Голда как ожидалось, обвинила Советский Союз в провокации. Блистательная хуцпа. Меньшего от премьер министра Израиля не ожидалось. Так и вижу, как ортодоксальные иудейские мраковецы читают у меня страшное проклятие Пульса денура Что ж, посмотрим, что сильнее. Ваши камлания или несколько миллионов бабушек, регулярно молящихся в православных храмах, За мое здоровье. Поезд перенес нас через границу с ГДР. Потихоньку строительная техника стягивается. Колючую проволоку со стены уже успели убрать, а вышки останутся в качестве туристической достопримечательности. Забирайся, товарищ. В арендованный бинокль посмотри на образцово-показательные, превращенные в витрины капиталистические районы Берлина. А потом вспомни про разницу в Амроте. ФРГшную преступность, блок поиск-путь, благодаря которому пищевое и товарное разнообразие в соцблоке вышло на новый уровень. Удостоверься в том, что ты на правильной стороне. И отправляйся домой довольным. В этом же поезде путешествует сборная ГДР. Я уже к ним сходил, поздравил с победами. Поэтому на маршруте привычно скопился народ. Плакаты не дают усомниться в том, что я здесь для разнообразия ни при чем. чествуют именно своих спортсменов. И я этому рад. Правильные спортивные немцы заслужили народную любовь. На вокзале нас встретил лично Вальтер Ульбрихт, гадаэровский генсек. Дождавшись, пока он поздравит свою сборную и обратит внимание на меня, я совершенно неожиданно даже для самого себя обнял этого старика. Испытав огромную радость, вот он, настоящий суверенный немецкий правитель.